Голова 27 Тут надо уточнить, что Грубер должен был сразиться два раза не просто так. Поскольку ему выпал жеребий пропустить сражение в полуфинале, он должен был сразиться с теми двумя, кто проиграл финалистам. Немного не свезло, или наоборот, тут как посмотреть. Если он одержит обе победы, то его окончательный бой будет с тем, кто победит в финале. Таким образом... Роберт спокойно мог претендовать на первое или второе место, даже если не сражался в самом полуфинале. Сложная схема, но она, тем не менее, работала. Из-за этого следующими на арену сражаться выходили не Айрис с Елецким, а мы. Все-таки имело большое значение, пройдет Грубер дальше по турнирной сетке или нет, потому что, если да, ты имелся бы резон сэкономить силы для следующего противника. Собственно говоря, как я и предположил, Годунов против Грубера оказался никакущим противником. Роберт даже не запыхался, пока сражался с ним. Поэтому, когда я вышел на арену, он был практически полон сил, что, разумеется, не было мне на руку. В этот раз парню повезло. Ему не попадались такие неприятные противники, как Волков или Ратьева. Они заставили меня потратить резерв маны. Впрочем, того, что осталось все равно должно быть достаточно для победы. став напротив Грубера, я было приготовился к сражению, ибо считал, что все, что он хотел, мы обговорили еще в зале ожиданий. Однако его прямой вопрос едва не застал меня врасплох. «Княжич, прежде чем мы начнем, разрешите вопрос. Если не секрет, почему вы сдались, Айрис? Я ведь видел ваш уровень сил и уверен, что у вас были серьезные шансы выйти в финал. дело в дружбе Пытливо посмотрел он на меня. «Мне просто не хотелось бы, чтобы вы решили сдаться мне только из-за этого». Бедный Борей. Чувствую, он из-за своей прямоты задел гордость очень многих аристократов. С другой стороны, в такой искренности тоже что-то добыло. Я сам старался всегда быть открытым с людьми. Однако, пожалуй, Роберт бросался словами слишком уж в лоб. «Будь кто-то другой на моем месте...» то он мог бы счесть подобные слова за оскорбление, тем более, что никто не обязан отвечать на такие вопросы. Я же видел в этом только небольшую обеспокоенность. Роберта тоже можно было понять. Он не хотел пройти финал только из-за того, что кто-то ему решил сдаться, отдав преимущество над другими. «Не переживай, сдаваться просто так я не собираюсь». Улыбнувшись, успокоил я его. «Покажи, на что способен». На этих словах прозвучал сигнал к бою, и началось само сражение. Бой выдался на самом деле тяжелым. Грубер оказался очень неприятным противником. Мало того, что он был мечником, так еще являлся магом третьего круга. Единственное, что спасало, так это его атрибут воды. Льдом он в меня не стрелял, а воду использовал больше для отталкивающих ударов и защиты. Я, в свою очередь, без остановки парировал его удары, и выискивал моменты для атаки. Так продолжалось до того момента, пока я ловко не застал Роберта врасплох. Ослепив вспышкой, я приставил к его шее ледяную иглу, ознаменовав свою победу. Мы оба поблагодарили друг друга за хорошее сражение. Мой соперник в этом бою не сказать, чтобы был разочарован поражением. Он, наоборот, отметил, что первый раз в жизни сражался с кем-то, у кого был настолько большой боевой опыт. Затем, уже вернувшись в зал ожидания, я наблюдал за тем, как Айрис сражается с Елецким. Их бой, без преувеличения, стал вишенкой на торте для окончания первых отборочных турнира. Впрочем, изначально от первокурсников много не ожидали, если говорить откровенно. Айрис, как я и подозревал, взяла третий круг маны. Не знаю, как именно, но благодаря этому она на равных сражалась с Елецким чем, несомненно, порадовало публику, которой как раз этого и не хватало. Как-никак, до этого Елецкий без проблем побеждал всех противников, из-за чего не было никакой интриги, кто же победит. Сначала преимущество было за Елецким. Сказывалось то, что он дольше арис находился на третьем круге маны и уже привык к этой силе, в отличие от моей подруги. Однако затем арис продемонстрировала магию молнии, И тут уже Елецкому пришлось уйти в оборону. В этом сражении Айрис не торопилась и действовала аккуратно, продумывая каждый свой шаг и атаку. Видимо, посещение клуба «Го» все-таки пошли ей на пользу в изобретении новых тактик для боя. Из-за этого я невольно восхитился ее ростом. На протяжении всего боя было непонятно, кто именно победит, однако в конце концов победа осталась за Владиславом. Точнее сказать, он победил на грани. Парень под конец боя был весь изранен и тяжело дышал, еле стоя на ногах. Айрис же обессилела быстрее, и ей не хватило еще нескольких выпадов, чтобы окончательно победить. Ей даже приходилось опираться на рукоять своего меча, чтобы просто не упасть. Но сразу было понятно, что это последнее, что она успела сделать. При этом на лицах обоих сияла странная улыбка. Сначала мне показалось, что оба Мечника просто были очень довольны сражением, однако было в их поведении что-то странное и при этом знакомое мне. Еще больше удивил тот факт, что Елецкий, вместо того, чтобы остаться на арене и выслушать поздравительную речь, несмотря на собственные раны, взял Айрис под руку и помог добраться до целителей. Такой благородный поступок оценили зрители, что только добавило баллов победителю в их глазах. Спустя где-то час времени всех нас, участников сегодняшних отборочных, вызвали на церемонию награждения. Хотя называть ее церемонией я бы не стал, нас просто поставили в шеренгу и каждого вызывали по очереди, говоря, как же хорошо он выступил на арене. Ничего интересного, за исключением того, что я слышал шептание между собой со стороны Айрис и Елецкого, которые на удивление быстро сблизились после своего сражения. Не думал, что они настолько поладят. Даже стало интересно, о чем эти двое разговаривали во время сражения. Выстояв церемонию, я наконец-то смог поговорить со своими друзьями. Отдельно я познакомил Эрис с Робертом, а девушка, в свою очередь, познакомила меня с Владиславом, который оказался довольно приятной личностью, если поговорить с ним подольше. Рад знакомству, Евгений. Пожал Елецкий мне руку после первого знакомства и заводя непринужденную беседу в то время как нас окружали другие мои друзья. «Жаль, что с тобой мне не довелось сразиться. Надо будет восполнить этот пробел». «В таком случае я знаю одно прекрасное местечко, где мы бы могли провести тренировочный дуэль». Улыбнулся я ему в ответ, замечая, что рядом с Елецким спокойно встал Волков. «Про меня тоже не забудь. Я все еще жду реванша». Вставил свое слово здоровяк, подмигнув мне. «В очередь, Никита». «Тебя уже покалечили, теперь моя очередь проверить, на что способен княжич». Особенно если учитывать, что он постоянный спарринг-партнер Айрис. Владислав кинул взгляд на девушку, из-за чего та немного смутилась, ее щеки слегка покраснели. Впрочем, она быстро отвернулась, чтобы это не было так заметно. «В том-то и дело, мой дорогой друг». Тут же приковал к себе внимание Волков, предвкушающе улыбнувшись. «Ты-то у нас дошел до первого места». А я жажду взять себе победу. Это большая разница, и как старший, ты должен проявить уважение и уступить. Ты старше меня на несколько месяцев, так что становись обратно в очередь. Парировал парень слова своего друга, слегка стукнув его по плечу. Оба парня после этого весело рассмеялись. Вообще для меня стало неожиданностью, что они оба были давними друзьями. В первый да и во второй день в зале гитаний они вели себя так, будто никогда не знали друг друга. А ведь оба молодых аристократа, как оказалось, учились в одной группе и, познакомившись, неплохо так сдружились за два прошедших месяца. Раз пошла такая пляска, тогда я тоже участвую. Тут же подал голос Роберт, несмотря на все попытки барея не дать ему этого сделать. «Владислав, Николай, вы же не будете против дружеского матча со мной?» С открытым вызовом посмотрел он на обоих парней. «Почему бы, собственно говоря, и нет?» — ответил Елецкий и тут же посмотрел на Айрис, добавив. «А ты не хочешь поучаствовать в нашем состязании после арены? Мне бы хотелось сразиться с тобой, когда ты будешь полна сил и освоишься с новоприобретенной силой». «С радостью!» — неожиданно громко сказала девушка и тут же, приложив ладонь к рту, уже более тихо добавила. «Простите». «Да, я тоже хочу поучаствовать». я сразу пас Тут же заявил Борей, «Если я буду сражаться с такими гениями, как вы, то от меня и мокрого места не останется. Но вот от совместного ужина я бы не отказался. Как насчет отпраздновать окончание отборочных в более неформальной обстановке? Хорошая идея», — тут же подметил Елецкий и добавил, «Тут как раз есть один очень даже неплохой ресторан, который держит друг моего рода. Я могу договориться, чтобы ресторан был только нашим на эту ночь». Все с радостью согласились на эту идею, после чего еще немного поговорив, мы стали расходиться по своим делам. Меня позабавила мысль, что, скорее всего, у нас сейчас образовался свой кружок по интересам, как у Геневарда с сестрами Друдскими. Что ж, как знать, что из этого получится в итоге, и как мы будем общаться по окончании академии. После этого, будто дожидаясь, когда мы все наговоримся, мне позвонила сестра и между нами состоялся весьма странный разговор, или, вернее, странной была его концовка. Сначала Виктория поздравила меня с победой и рассказала, что наблюдала за моими поединками через свой телефон и болела за мою победу. Я ее поблагодарил, поскольку мне было приятно такое внимание. Однако спустя время разговор перетек в странное русло, поскольку моя сестра сказала, что Айрис очень повезло. Я согласился, сказав, что второе место очень и очень достойный результат, и что теперь она сможет обзавестись множеством полезных связей, не говоря о награде. В ответ на это моя сестра рассмеялась, сказав, что она не про это, после чего отключила звонок. Спрашивается, и что это сейчас было? Впрочем, надолго зацикливаться на этом разговоре я не стал. Встреча с намором все равно должна была состояться только после окончания турнира, а потому нужно было провести время с пользой, Тем более продолжение уже было озвучено и принято. Последний звонок на сегодня был от Рязанского. И после короткого поздравления с победой и похвалы, что я очень хорошо поднял авторитет клуба фехтовальщиков, он пригласил меня завтра посмотреть на сражение второкурсников вместе с сестрами Друдскими. Что особо было интересно, в числе участвующих были мои братья-близнецы. И, как сказал Геневард, скорее всего, они займут первое место на своем курсе и создадут новый прецедент в стенах Академии.